Глава 14. Госпиталь Сент-Джорджа находился в ведении господина Пелесье, которого здесь называли доктором. Хотя, по правде сказать, все его медицинское образование состояло из 10-месячных курсов фармацевтики в Лондоне, трех лет практики в качестве аптекаря и двух в должности личного врача одной замужней дамы, которую он усердно лечил от болей в спине и невнимания мужа. Правда высокопоставленный супрук этой дамы у Сердгея его не оценил, и доктор Пелиссье был вынужден срочно вернуться на родину во Францию, которая встретила его тоже не слишком радостно. К медицине там относились серьёзно, и образованные хирурги смотрели на аптекаря Недоучек с нескрываемым презрением, как на деревенских шарлатанов. Практики он не нашёл и решил, что лучше всего будет устроиться в какой-нибудь из колоний, французской или британской, всё равно. На островах, где до сих пор все болезни лечили кровопусканиями, серой и ртутью, такие как Арман Пелесье, выглядели настоящими светилами науки. Сен-Джордж он прибыл лет семь назад и уже через год заведовал маленьким госпиталем, а через два построил себе великолепный дом и женился на дочери Гарольда Такера, человека влиятельного и всеми здесь уважаемого. Впрочем, супружество не мешало доктору Пелесье время от времени наносить визиты другим дамам. Разумеется, исключительно с врачебными целями. Местные женщины его просто обожали, считали непревзойденным целителем и делали щедрые взносы на улучшение вверенного ему учреждения. Куда именно шли их пожертвования, Пелесье не уточнял, но внешний госпиталь Сент-Джорджа выглядел вполне пристойно. Светлые помещения, ежедневная уборка, сменное белье и трехразовое питание давали его пациентам некоторую надежду на выздоровление некоторую, потому что справляться со сложными случаями, оперировать и тем более что-то удалять господин Пелесье не умел и не мог. На его счастье, три года назад «Восточный ветер» принес на остров опытного корабельного хирурга Мин Чена, который легко вправлял кости, зашивал раны, вынимал пули, а также успешно применял настойку опия при ампутациях. Так что всю грязную и опасную работу доктор Пелиссье с чувством невероятного облегчения переложил на него. Люди стали умирать реже, а чья в том заслуга, бывший аптекарь не уточнял. Такая разница, любил повторять он на званных обедах, если мы, доктора, действуем ради единой цели, во благо общества. Впрочем, иногда жители города умирали не от старости или болезней. Убийства редко, но всё же случались. И тогда перед местными скулапами вставала иная важная задача определить обстоятельства насильственной смерти и помочь уличить виновных. Чаще всего особого расследования не требовалось. У поножовщины в пабе всегда находились свидетели, да и причина смерти была очевидна. Поэтому, когда в госпиталь привезли мёртвую женщину без видимых повреждений и колотых ран, господин Пелиссье растерялся. Говорят, это миссис Паркер Вдова моряка, погибшего в прошлом году», — сообщил ассистент. «Свидетелей нет, и губернатор требует выяснить подробности происшествия, чтобы найти убийцу». «Убийцу», — пробормотал доктор, стараясь не смотреть на стол, куда положили покойную. «А если она сама умерла? Сердце или ещё что-нибудь?» «Это и нужно выяснить. Велено произвести вскрытие, сэр». «Только грязи тут не хватало». Господин Пелесье поморщился шли кого-нибудь за доктором Минама. Он же посылал, но он ответил, что привык исцелять живых, а не резать мёртвых, что-то в этом роде. Как обычно с тихами, сэр. Проклятье. Некоторое время ассистент наблюдал, как его наставник ходит туда-сюда по маленькой комнате. Потом вспомнил. Ах, да, я слышал о ранинах с призрака, что в город прибыл новый хирург, обучавшийся во Франции. Может быть, он? Хмурое лицо Пелиссея моментально посветлело. Что ж ты сразу не сказал, недослушав воскликнул он. Из Франции врач, чудесно, просто подарок судьбы. Немедленно, слышишь, сию же минуту отправляйся за ним. Стейн Норвуд вызвал у господина Пелиссие смешанные чувства. С одной стороны, поговорив с ним и понаблюдав за тем, как он делает вскрытие, Заведующий госпиталем с облегчением понял, что теперь будет избавлен от множества обязанностей и проблем, а число излечившихся в его заведении вновь увеличится, что положительно скажется на репутации самого Пелесье. Даже если Мин Чен, как обычно, уйдет в плавание со своим капитаном, мистер Норвуд останется здесь и возьмет на себя всю работу, что позволит больше времени уделять частной практике, за которую лучше платили, и не только деньгами. С другой стороны, Пелисе сразу почувствовал, насколько умён, талантлив и благороден этот человек. В довершение всего, новый хирург не имел жены, был намного моложе и привлекательнее, и потому даже несмотря на увечье, мог составить ему конкуренцию среди постоянных клиенток. Эти глупые, скучающие, похотливые насетки будут приглашать его в свои дома, ссылаясь на мигрени, расстройства нервов, выдуманные боли внизу живота, И станов он томно улыбаясь поднимать передним юбки, а потом опускать фунты и шиллинги в его кошелёк. Этого ни в коем случае нельзя было допустить. Так что пока доктор Норвуд занимался несчастной вдовой, Арман Пелиссей сидел в своём кабинете и напряжённо раздумывал, как поступить. Однако ничего не придумал и часа через два спустился в прозекторскую. "На «Ну есть что же вам ходалось узнать?" нетерпеливо спросил он. Стей Норвуд как раз закончил мыть руки и тщательно вытирал их полотенцем. Тело женщины, уже зашитая, было накрыто простынёй, в углу лежал ворох снятой с неё одежды. Полагаю, вас прежде всего интересует причина смерти. Доктор Норвуд подвинул к себе табурет и сел, не заботясь о том, что перед ним стоит человек, находящийся выше по положению. "Каков наглец", подумал господин Пелиссье, но промолчал и кивнул. "Что ж, Миссис Паркер была задушена. Следы от пальцев больших и крепких видны на её шее. Других повреждений на теле нет, но стоит отметить, что незадолго до гибели она имела интимные отношения с мужчиной. Стен немного смутился. Судя по всему, долгое и добровольное. Если бы её изнасиловали, остались бы разрывы и синяки. Вы сказали, она вдова? Вряд ли это был призрак покойного супруга. Господин Пелиссие засмеялся, и доктор Норвуд тоже не сдержал улыбку. Учитывая то, как была одета убитая, и в какое примерно время она умерла, рано утром, я бы предположил, что миссис Паркер возвращалась от любовника или же по ночам продавала себя. Второе более вероятно, потому что она с вечера почти ничего не ела, только пила спиртное, а в лифе её платья я обнаружил серебряный шиллинг и несколько пенсов. Он указал на стол, где на чистой салфетке лежала кучка монет, среди которых выделялся новенький, как будто вчера отлитый, сверкающий шиллинг. Совершенно роскошно для уличной шлюхи, которой стоит три пенса, хмыкнул господин Пелиссие. Скорее всего, она обокрала клиента, а тот догнал её и наказал, но не сумела отыскать свои деньги. Стей Норвуд взглянул на него так, что уважаемый доктор невольно поёжился. Вы считаете, что смерть справедливое наказание за кражу шеллинга, негромко спросил он, и от звука его голоса вдоль позвоночника Пилисие пробежали мурашки. Ему вдруг помырещилось, что этот светловолосый великан сейчас поднимется во весь рост, схватит его за горло и хорошенько встряхнёт. Боже правый, какие же глупости лезут в голову. Это не моё дело, мистер Норвуд, строго проговорил он. И не ваше. Мы все ум разберутся дознаватели и судья, который вынесет приговор. Мы можем лишь предоставить необходимые сведения, прочим пусть занимаются уполномоченные лица. Кстати, буду признателен, если вы сами расскажете обо всём губернатору. У меня ещё два частных вызова. А посылать ассистента с докладом как-то не комильфо. Не соответствует правилам хорошего тона. В госпитале его привёз личный экипаж господина Пелиссие на котором тот, не теряя времени, умчался по своим делам. Денег на проезд до дома губернатора у Стейна не было, поэтому, оказавшись перед выбором дожидаться возвращения доктора или пройти пару миль пешком, он разумеется, выбрал первое. Время шло. Господин Пелиссет так и не появился, и Стейн начал жалеть о принятом решении. Он успел осмотреть всех своих подопечных, сделал несколько назначений, помог с перевязками и порядком устал. А в довершение всего проголодался. Время обеда в госпитале давно прошло, до ужина оставалось ещё несколько часов, и хотя за месяцы плена он привык к подобным лишениям, слабость вновь дала о себе знать. Решив, что стростию он способен на большее, стань вышел на улицу и отправился в путь. Скоро он понял, на какое испытание себя обрёк. Вымощенные известняковыми плитами дороги были более-менее ровными, но то поднимались вверх, то уходили вниз. Солнце нещадно палило, а из переулков, усугубляя его страдания, доносился запах всяческой снеди. Прилично одетые горожане смотрели на него с сочувственным интересом, люди попроще останавливались и показывали пальцем. Хорошо хоть никто не смеялся. Наверняка уже завтра весь Сент-Джордж будет обсуждать, как приезжему незнакомцу не повезло в жизни. Смотря, что считать невезением. Доброго вечера, господин услышался рядом жаркий шёпот, и кто-то схватил его за руку. Стен увидел невысокую, сильно на румяниную женщину в платье с глубоким декольте, не оставлявшим сомнений насчёт рода её занятий. "Угостите даму стаканом вина". Она с надеждой прижалась к нему, пощенячи заглядывая в глаза. Оттолкнуть её было бы правильно, но жестоко. "У меня нет денег", честно сказал он. Женщина капризно надула губы. Потом пригляделась и сникла. Отступила на шаг, отпустила его руку. "Жаль. Мне тоже". Мягко улыбнулся он, и она улыбнулась в ответ. В этот момент странная мысль пришла ему в голову, и Стэн вдруг спросил: "Ты слышала, что случилось с Келли Паркер?" "Ещё бы", нахмурилась женщина. "Все только об этом и говорят. А вам-то что до неё?" "Нарадовалась. Хотя нет, я вас первый раз вижу." И вы не матрос, а Келли всегда выбирала матросов. С ними она как будто опять была со своим мужем, которого разорвало на части ядром. Он был хороший. Она любила его. Вчера она тоже гуляла с матросами. Осторожно поинтересовался он. Женщина кивнула и уже уходя бросила через плечо. Их было много в дубовой бочке. И кто-то один купил ее на ночь. Чарльз. Начальто улыбясь, произдели мистер Спенсер: "Давайте не будем сейчас об этом". Его фамильярность и резкий тон показались молодому человеку обидными. В довершение всего он увидел, как изумились Кэтрин и Мэри, и понял, что, кажется, его выставили при всех дураком. "Позвольте", упрямо проговорил он. "Но вы же сами рассказывали джентльменам на корабле, и капитан это подтвердит" что везете мисс Маккейн к человеку, с которым она помолвлена. Вы говорили, что мисс и этот мужчина без ума друг от друга, и что на острове Абока все готово к свадебной церемонии». Он не договорил, потому что Кейт вскочила со своего места, с грохотом отодвинув стул. Ее лицо пылало от возмущения. Ей хотелось крикнуть на всю столовую «это ложь» и швырнуть дяде в лицо салфетку. Но правило приличия запрещали устраивать скандал во время обеда при посторонних и тем более в чужом доме. Поэтому она пробормотала слова извинения и быстро вышла в соседнюю комнату. Мэрвиноватав взглянув на отца, бросилась следом за ней. А видите ли, мистер Спенсер продолжал прятаться за любезной улыбкой. Смерть отца стала для мисс Маккеней потрясением. Бедняжка едва не потеряла рассудок от горя, э до сих пор иногда Ни с того, ни с сего начинает вести себя странно. Путешествие должно было помочь ей развеяться, но, кажется, не оправдало надежд. Я начинаю всерьёз сомневаться в её здравомыслии. Это не так, проговорил молчавший до сих пор Роберт. Я ещё не встречал более здравомыслящей девушки, чем мисс МакКейн. Щеки Кэндида Бэнкс вспыхнули. Мистер Бэнкс посмотрел на неё, на жену, вздохнул и поднялся. Прошу прощения, господа. Мы не хотели бы смущать вас своим присутствием на внутрисемейных разборках. Эдвард он повернулся к другу. Благодарю за приглашение и ещё раз поздравляю с обретением дочери. Увидимся завтра на заседании совета управляющих. Передай юной мисс Айвер моё восхищение. Обед получился выше всяких похвал. Было приятно познакомиться, джентльмены. Это уже относилось ко всем остальным. «Позвольте откланяться. Честь имею!» Семейство Бэнксов покинуло столовую, и вставшие для прощального поклона мужчины сели обратно на свои места. Мистер Спенсер хотел было возобновить непринужденную беседу, но почувствовал на себе тяжелый пронизывающий взгляд, и слова застряли у него в горле. Синие глаза Роберта Айвора, казалось, смотрели ему в душу, в самые темные ее уголки, и прекрасно видели то, что скрывалось там. Может вы всё же расскажете мисс Маккейн правду, с нажимом проговорил капитан и добавил так деликатно, что в горле у дяди Грема образовался ком. Я настаиваю, Кейт опустилась в кресло, закрыла лицо руками. Мэри обняла её за плечи, притянула к себе, прижалась щекой. Теперь ты понимаешь, начала она. Да, «Думаю, он лгал, чтобы уберечь тебя от мужского внимания», — Мэри помолчала. «Но как же все это?» «Подло и мерзко», — Кейт выпрямилась. «А сам говорил, что терпеть не может, когда за его спиной что-то затевают». «Господь всемогущий так опозорится перед твоим отцом, перед капитаном», — она помотала головой. «Не знаю, что и сказать. Может, вернуться в столовую». «И извиниться за его поведение? Объяснить, что он просто хотел защитить меня?» «Еще чего?» — возмутилась Мэри. «Ты не должна извиняться за чужие проступки, Китти, и не обязана ничего объяснять!» «Он мой родственник, дорогая!» — горько усмехнулась девушка. «И если его публично поймали на лжи, прочие могут подумать, что я тоже способна обманывать. Отец говорил, пятно на репутации одного члена семьи способно замарать честь всего рода!» Она помолчала а потом мягко убрала руки Мэри и поднялась. «Не очень жаль, но, похоже, нам не судьба задержаться ни в этом доме, ни в этом городе». В столовой их встретила напряжённая тишина и три опустевших стула. «Мистер и миссис Бэнкс просили передать дитя моё, что обед был восхитительный», — пояснил губернатор. И Мэри расстроилась, увидев, что он хмурится. Роберт тоже сидел мрачный, как демон из преисподней. Девушка сделала глубокий вдох. Ей, как никогда прежде, хотелось взять тяжелый серебряный поднос и с размаху опустить его на голову мистера Спенсера. На его счастье там лежали остатки пудинга, поэтому возмездие пришлось отложить. «Джентльмены», — проговорила Кэтрин, заняв свое место, — «не сердитесь на моего дядю. Он намеренно ввел вас в заблуждение относительно моего будущего, преследуя благую цель». «Это не так», — перебил ее Роберт. Полагаю, пришло время поговорить откровенно, не так ли, мистер Спенсер? Что ж, если вы настаиваете, дядя Грем перестал улыбаться и повернулся к племяннице. Не стоит извиняться, Кэтрин. Я порядочный человек и не позволил бы запятнать свою репутацию ложью. Да, это правда. Я нашёл вам подходящего мужа на Багамах и обо всём договорился с вашей матушкой. Она дала письменное разрешение на брак и выделила часть приданого на первое время. Остальное вы получите осенью, когда приедете с супругом в Хартфордшир. А также унаследуете то, что вам завещал покойный отец. После этого вы сможете жить в Лондоне, где ваш будущий муж намеревается вести дела. У вас будет всё, что только пожелаете: дом, молодой предприимчивый супруг, собственные экипажи, наряды, драгоценности. Муш. Казалось, исхламлённая Кейт из всего перечисленного услышала только это. Вы нашли мне мужа и взяли разрешение на брак без моего согласия? Кэтрин, дорогая, мистер Спенсер устало потёр виски. Пока мы дожидались бы вашего согласия, удача ускользнула бы от нас. Такой партию не стоило упускать по-такое девичьим капризам. Могу сказать, что ваш наречённый здоров, не имеет физических изъянов, состоятелен и способен заслужить вашу любовь. Кэт хотела возразить, даже закричать от отчаяния, но не смогла. Её дыхание стало частым, словно ей не хватало воздуха. В глазах потемнело. Вы говорили, что плывёте на остров Абака, послышался голос Роберта. Можно узнать имя человека, которому посчастливилось стать женихом? Мисс МакКейн. Артур Аллен, с самодовольной улыбкой ответил дядя Грэм, сын губернатора острова мистера Джонатана Аллена. В комнате вновь стало тихо. Мэри увидела, что её брат и отец переглянулись, и лица обоих помрачнели ещё больше. Ни слова не говоря, Роберт позвонил в колокольчик и велел явившемуся назов в слуге: "Приведи сюда Имана". "Позвольте спросить," Задумчиво произнёс Эдвард Айвар: Как хорошо вы знаете мистера Алена и его сына? У нас с ними деловое партнёрство, уклончиво ответил мистер Спенсер. Некоторое время назад мы вместе участвовали в одном чрезвычайно выгодном предприятии, но я решил ненадолго отойти от дел. Мы остались добрыми приятелями. И когда я узнала, что сын моего партнера намерен жениться и перебраться в Лондон, сразу предложила ему остановить свой выбор на мисс Маккейн, моей единственной незамужней племяннице. А почему нет? Молодая красивая девушка из хорошей семьи и молодой состоятельный мужчина, по-моему, идеально подходят друг к другу. Тихо приоткрылась дверь. В столовую, опустив голову, вошла худенькая темнокожая девушка в закрытом бежевом платье. И остановилась. Не знаю, что делать дальше. Подойди сюда, Иман, велел Роберт. Она послушалась, но голову так и не подняла, словно боялась взглянуть на собравшихся за столом. Робко и неуверенно приблизилась к капитану и сделала что-то похожее на киксен. Покажи им своё лицо, потребовал он. Девушка неохотно повиновалась. Когда-то она была хорошенькой, до тех пор, пока кто-то не исполосовал ножом её щёки и губы. Приглядевшись к Этрине, увидела, что у неё отрезаны мочки ушей, и её затрясло от ужаса и негодования. "Повернись и спусти платье", продолжал Роберт, непослушными руками Иман распустила шнуровку, а потом отвернулась и стянула с плеч платье, обнажившийся по пояс. Следы от кнута превратились в грубые, безобразные шрамы. Страшно было представить, как выглядела спина девушки, когда они были свежими. Капитан Айвор поднялся, помог ей одеться, после чего вновь развернул Иман лицом к гостям. Полтора года назад, негромко проговорил он, приняв пост командующего фрегатом, и отправился на Призраке в сторону Багамских островов, чтобы дать отпор хозяйничавшим там испанцам. Недалеко от острова Абака мы заметили в океане лодку, а в лодке обнажённую темнокожую девушку. Мы подумали, что она мёртвая, но казалось, в ней ещё теплилась жизнь. Когда матросы попытались вынуть ее из лодки, они обнаружили, что руки несчастной прибиты гвоздями к скамье. Кроме последствий жестокого изнасилования и порки, на ее теле виднели следы пыток. Видимо, ей пытались отрезать язык, но не сумели, только изрезали все лицо. Лишь благодаря умениям доктора Мина нам удалось привезти ее на Бермуды живой. Когда раны и ман зажили, я взял ее в свой дом. Прежде она была искусной вышивальщицей, Сейчас её пальцы не могут держать иголку, поэтому Иман работает посудомойкой на кухне. В тёплой воде изувеченные кисти рук почти не болят. Роберт посмотрел на девушку, которой вновь опустила голову, а потом на собравшихся за столом. "А теперь я хочу, чтобы вы спросили Иман, кто сотворил с ней всё это". Мужчины молчали, у Кейт дрожали губы. Мэри беззвучно всхлипывала. Вся рай бегущие по щекам слёзы. "Ну же", рявкнул капитан. "Смелее". "Эм, иман", еле слышно пробормотал перепуганный Чарльз. "Будьте так добры. Где дьяволу галантность, дружище?" оборвал его Роберт, глаза которого горели холодной яростью. "Это всего лишь рабыня, таких как она белокожие дамы и господа считают предметами обихода, продают покупают, используют как им угодно, ломают, а после выбрасывают. Просто спроси, кто посадил её в ту лодку. Кейт почувствовала, что у неё внутри всё холодеет, и сердце начинает биться через раз. Воспоминания о недавнем сне нахлынули неожиданно и оглушили запоздалым прозрением. Я купил тебе место в лодке, Кэтрин. Кто это сделал с тобой, Ман? громко спросила девушка и не удивилась, услышав в ответ Мой бывший хозяин, молодой мистер Ален, под пристальным взглядом Кейт, лицо мистера Спенсера покрылось испариной. Остальные молчали. Темнокожая служанка повинуясь жесту капитана, сделала неловкий книксен и покинула столовую. Отец и сын Алены заработали состояние благодаря работорговле, сдержанно проговорил Роберт. И даже среди им подобных они известны своей жестокостью. А теперь скажите, мистер Спенсер, Это их вы называли добрыми приятелями и партнерами. И это в их семью вы намеревались отдать ничего не подозревающую племянницу. Дядя Грэм не ответил, только вытер салфеткой вспотевший лоб. И тут из-за стола поднялся Эдвард Айвор. Мэрии представить не могла, насколько внушительным и грозным ее отец выглядит в гневе. «Мистер Спенсер», — ледяным тоном произнес он, — Здесь не рады друзьям насильников и работорговцев. Прошу вас немедленно и навсегда покинуть этот дом.